Два всадника, растворяясь в тёплом мареве, плыли по степи. Высокая трава укрывала ноги коня и волка, превращая движение в плавный невесомый полёт. Таша жмурила глаза на заходящее солнце, подставив лицо горячему степному ветру, обжигающему и свободному. Ришта ехал чуть впереди, указывая дорогу. Его волк бесшумно двигался в густой траве. повиливая в такт шагам пушистым хвостом. — Ты уверен, что мне можно туда? — робко поинтересовалась Таша. — Уверен. — Гоблин повернул к ней лицо, позолоченное солнечными лучами. — Ты должна это видеть. — Всё равно мне немного не по себе. Девушка вгляделась в степь. Впереди не было ничего, только бесконечная трава до горизонта. «Просто доверься мне». Ришта оторвал на ходу травинку и зажал между зубов. Потом слегка тронул волка по холке, и тот перешёл с шага на рысь. Такса, бредущий следом, тоже ускорился. Таша закрыла глаза, слушая, как сливаются в единый гул стук сердца и мягкие удары конских копыт. Вдохнула горячий сухой воздух, наполненный медовым ароматом травы, Прислушалась к стрекоту цикад. Солнце просвечивало красным сквозь сомкнутые веки. Девушка снова открыла глаза. Впереди чётким тёмным силуэтом замер гоблин. «Ну что так медленно?» Он прищурил тёмный глаз и улыбнулся, показав белые клыки. «Догоняй!» Таша даже залюбовалась им ненароком. Гибкий силуэт с прямой осанкой несмотря на явно выраженный загревок, чёрные волосы, развитые ветром, бурые блики в раскосах, как у кошки глазах. Опомнившись, она затрясла головой, отгоняя от себя спонтанные мысли. «Ты чего?» — Ришта посмотрел на неё с недоумением. «Да так», — принцесса смущённо потупила взгляд. «Задумалась». «Догоняй, — говорю». Волк с места поднялся в галоп, пустив в стороны жёлтую травяную волну. Таша пустила таксу следом. Степь золотой тканью ушла под ноги, под брюхо коня. Ветер защекотал кожу и развил чёрную конскую гриву. Наконец Ришта сбавил темп и остановился. Высота коня принцессы заставляла его смотреть снизу вверх, закидывая голову, отчего солнечные блики водопадом рассыпались в тёмных глазах. — Что за вера у тебя? Централ? Как у большинства жителей королевства? — Да, Централ. Таша робко взглянула на него. — А вы во что верите? — Восточные степняки верят в Ханару, крылатого бога Барса, а на севере почитают солнцеликую богиню. А мы... Он замолчал, обдумывая что-то. «Хочешь, расскажу тебе одну легенду?» «Давай», — ответила Таша заворожённым шёпотом. «Тогда слушай». Ришта задумчиво уставился в степь. «Сейчас волков в степи не осталось. И гиен тоже почти не осталось». Он похлопал своего зверя по могучей шее. «А раньше их много было». Ходили они стаями по степи, вольные и сильные. Тогда другие волки были, больше и могущественнее тех, что остались теперь. Говорят, мой прадед был великим всадником, и волк под ним был не меньше твоего коня, мог нести оружие и доспех на много пудов. И были среди всех волков великие волки, большие, как холмы. Им все стаи подчинялись. А степные гоблины приносили дары, прося защиты от врагов. И была среди них волчица, луночара, могучая, как сама степь. Силы и величины необыкновенной. Говорят, могла напрыгнуть выше луны. От дыхания ее поднимался ветер, а шкура была, как трава. Мои предки почитали ее за святую, потому что она... смогла защитить степи от драконов, что повадились нападать на гоблинские поселения. «Волчица могла одолеть дракона?» с сомнением покосилась на гоблина Таша. «Вот уж быть не может!» вырвалась случайно, и она тут же пожалела о сказанном, боясь обидеть Ришту, но тот лишь улыбнулся в ответ. Принцесса читала книги и слушала уверения рыцаря о том, что сильнее дракона нет существа в мире. Поэтому рассказ гоблина всерьез она воспринять не могла. Ну, Василиск, ну, Виверн, ну, Грифон. Но чтобы волк мог одолеть дракона. И такое бывало, словно прочтя ее мысли, улыбнулся Ришта. А когда Луначар умерла, ей воздвигли храм. Волчий храм? Восторженно переспросила удивленная Таша. — Да, ты увидишь его скоро. Ришта остановил волка и спрыгнул на землю. — Оставь коня здесь. Дальше пешком. — Хорошо. Таша кивнула и спешилась. Ришта аккуратно взял ее за руку, вопросительно посмотрел. Девушка не возражала. Они двинулись через высокую траву. Горячая рука гоблина сжала ее хрупкую ладонь. От этого по спине принцессы пробежали мурашки. Не от страха. «Смотри!» Ришта вывела ее на поляну, которая располагалась в низменности, и, видимо, поэтому сооружение, находящееся в ней, не было видно издалека. Сначала девушка подумала, что стоящая внизу странная постройка из полинских размеров Это какой-то странный шатер, походящий на лежащую на боку огромную бочку, обтянутую рогожей, поросшей длинной травой или мхом. Кое-где материал был продран, и сквозь него виднелись белые гнутые обода, поддерживающие конструкцию. Поскольку девушка и гоблин подошли почти вплотную, рассмотреть все строение целиком оказалось сложным. Таша не могла понять, «Что это вообще такое и чем тут восхищаться?» Она в недоумении уставилась на Ришту. «Это храм?» «Не поняла?» Гоблин довольно улыбнулся. «А ты приглядись внимательнее, некромант!» Таша снова уставилась на белую, вроде бы каменную опору, вроде бы каменную. Странная догадка появилась в голове, но... «Не может быть!» Принцесса завороженно подняла руку и вздрогнула, коснувшись гладкой белой поверхности. «Это она?» «Её храм!» Снова улыбнулся гоблин. «Когда луначара пала в степи, отравленная и израненная в неравной битве с армией захватчиков, мой народ спрятал её тело, а шаманы запутали следы к нему». Потом гоблины пришли сюда и стали молиться ей. Ее тело стало храмом. Она и есть свой храм. Идем. Ришта снова ухватил принцессу за руку и потянул за собой. У пораженной Таши заплелись ноги. Она не могла оторваться от увиденного, ведь странные белые обода были ничем иным, как ребрами. а рогожа и трава — шкурой титанических размеров мёртвого зверя. — Мне... мне... можно туда? — Таша уперлась ногами в землю, заставив Ришту остановиться. — Можно. Ты ведь идёшь к ней с миром. — Гоблин крепче сжал девичью руку. — Не бойся, ты же некромант. — он добродушно подмигнул принцессе. «Не упусти свой шанс увидеть такое!» Они прошли вокруг храма-трупа. Принцесса с восторгом взирала на огромные кости могучей лапы, длинные пальцы, завершающиеся гигантскими когтями. Входом был череп волчицы. Верхняя челюсть служила крышей, а нижняя, видимо, оставалась под землёй. «Пойдёшь внутрь?» Ришта посмотрел спутницу в глаза серьёзно, без прежней беззаботности. — Да, — кивнула Таша. — А ты? — Одна иди, — строго указал ей на вход гоблин. — Ты должна побывать там сама, по своему желанию. Чуть дыша, принцесса шагнула внутрь. Прошла робко, боясь издать лишний звук. — Даже вздохнуть было жутко. Пройдя пасть с нависающими, как сталактиты, зубами, она оказалась внутри. Немного освоившись, Таша прислушалась. Оказывается, храм был наполнен звуками, шелестом ветра и шуршанием длинных прядей густого рыжевато-песочного меха. Сквозь прорывы плотной, как рогожа шкуры, На пол спускались столбики света с играющими в них пылинками, а тут и там беззвучно махали крылышками большие серые бабочки. Таша зажмурилась от восторга. Сердце билось дико. Девушка принюхивалась, силясь уловить знакомый запах, но в храме пахло лишь медом и степью. Сухой горячий воздух обжигал ноздри, все кнежную слизистую и невидимыми песчинками острыми от чего в носу предательски щипало Обчи! Таша испуганно зажала ладонями лицо, побоявшись, что совершила богохульство. Простите, вежливо сказала она в пустоте, однако в ответ из-за спины прозвучал голос, старческий, скрижещущий, словно несмазанная дверная петля. «Будь здорова, дитя, да хранит тебя степь и все ее святые!» Таша поспешно обернулась. Позади нее, припав спиной к выходящему из земли ребру, сидел старик. Лица его видно не было, однако по рукам, зеленым и узловатым, как болотное дерево, становилось ясно, что это гоблин. Длинные клокастые волосы светились сединой. Они казались совсем серебряными, на зависть самым белокурым эльфийским красавицам. Ветхую одежду незнакомца украшали бусы и перья. На лежащем у босых ног посохе висели черепа мелких животных и неведомо как попавшие сюда морские раковины. хороший день чтобы подумать прокряхтел старик, продолжая разговор да очень вежливо кивнула таша, не зная что делать в такой ситуации в такой день бывает приятно поболтать с мертвыми ты ведь умеешь говорить с мертвыми да не очень то Девушка задумчиво почесала голову. «Я, конечно, пытаюсь...» «Вот ты пытайся дальше!» Не дав ей договорить, каркнул старик. «Только учиться тебе еще и учиться!» «Ага!» — покорно кивнула Таша. «А у кого?» «У кого?» Старик кашлянул. и вынул из складок одежды трубку. «Учителя тебе надо найти». «А как найти?» «Сам найдется». Щелкнула огниво, и серые бабочки беспокойно разлетелись в стороны от едкого запаха мятного табака. «А узнаю я его как?» «Как узнаешь?» «Подойди-ка поближе!» Таша послушно шагнула к старику. «По глазам его узнаешь!» Загадочный гоблин вскинул голову, и девушка вздрогнула всем телом, резко отшатнувшись назад. Вместо глаз на старом сморщенном лице зияли уродливые темные дырки. «Не пугай гостю, шаман!» Сильные руки поддержали Ташу за плечи, не дав упасть навзничь. — Будь так добр. — И тебе хорошего дня, мальчик. Обращаясь к подоспевшему Риште, кашлянул старый гоблин. — Смотри, кто пожаловал сюда. Он протянул руку в сторону. В дальнем конце храма мелькали два жёлтых огонька. Тёмным силуэтом там лежал зверь. Один из световых канальцев ровным кружком освещал кусочек его пятнистой желтоватой шкуры. На неподвижной морде кружевом сидели серые бабочки. Но вот зверь зевнул, оскалив внушительные клыки и заложив назад оттопыренные круглые уши, и бабочки хороводом взметнулись наверх. «Гиена!» — Ришта удивлённо и с восхищением смотрел на зверя. «Властелин падали!» Он благоговейно склонил голову. То же самое тут же сделала и Таша. «Добрый знак!» Шаман снова пустил кольцо из своей трубки. «Давно эти края не забредали они!» Властелины падали, повелители и хозяева всей мёртвой плоти, что лежит в степи. Не зря он пришёл. Будет большая битва, и многие лягут в ней. Но если вернулись гиены, это добрый знак». «Война?» — настороженно переспросила Рижда. «Война? Не бойся, мальчик, войн рожден для битв, и если веришь в себя, то хватит у тебя сил защитить и свою жизнь, и жизнь того, кто тебе дорог». Я не боюсь битв. Глаза Ришты яростно сверкнули. Боюсь за деревню, за женщин и детей. Не бойся ничего. Ты дома, ты в степи. Она поможет тебе. По дороге назад они молчали. Ришта был мрачен как никогда. и напряжён, у Таши же из головы не выходили пустые глазницы старого шамана. Они вернулись в селение под вечер. На подходе тёплый ветер принёс вкусный запах еды и мирные голоса жителей, даря ощущение уюта и покоя. Таша бросила взгляд на Ришту. Он улыбнулся ей в ответ. «Сегодня в деревне будет большой праздник». полнолуние, ночь всех волков. «Здорово!» — воодушевлённо ответила Таша. «Можно будет наесться и напиться вдоволь». Снова попытался разрядить обстановку Ришта. Принцесса улыбнулась для порядка, но мысли её были о другом. Никак не шёл из головы удивительный храм. А ещё странные слова об учителе. сказанные старым шаманом. Неужели ее жалкие попытки овладеть некромантией были не случайными? Неужели и у нее может что-то получиться? Не может быть. Принцесса, свыкшаяся с ролью серой тени своей прекрасной сестры Оливии, привыкшая к тому, что за нее решали всегда и все, дядя с тетей, давно перестала полагаться на провидение. Все ее мечты о свободе и славе были лишь мечтами, а проявление силы и решительности — лишь агонии, безысходности и бессилия. Ведь самое страшное — быть не в состоянии спасти не только себя, но и друзей. Они-то не виноваты в том, что за принцессой постоянно кто-то гоняется, а расхлебывают все Тама и Айша. И Ришта там, в лесу, где был убит единорог. И Фиро, хоть и мертвец, но даже за него принцессе было страшно. И Ану. И дядя с тетей бедные, как они там, в окружении врагов! Перед глазами девушки предстали лорд и леди Альтей. Усталые, измученные, печальные. Помотав головой, Таша попыталась избавиться от дурных мыслей, к тому же на горизонте уже маячила гигиения Грива